Речь Ромарен. Начал высокий мужчина. Очевидно, он перенял данное обращение о Тори, словно оно являлось лишь уважительным обращением, не имея представления о том, что в действительности кроется за ним. Сперва простите меня за то, что я не сразу заговорил вслух. Мы пользуемся мыслеречью только в самых неожиданных случаях или общаясь с низшими по положению. Кроме того, извините нас за вторжение этого создания, служанки, которую безумие побудило приступить закон. Мы позаботимся о ее рассудке. Больше она вам докучать не будет. Что же касается ваших вопросов, то на всё будет дан ответ. Если говорить коротко, Вам предстоит услышать грустную историю, которая, вопреки всему, сейчас близка к счастливой развязке. Корабль «Альтерра» в околоземном пространстве подвергся нападению со стороны наших врагов, поставивших себя вне закона. Они успели перенести по меньшей мере двух членов вашего экипажа в свои катера прежде чем прибыл наш патрульный корабль. Завидев его, враги уничтожили Альтерру вместе со всеми, кто находился на ее борту, и рассыпались в разные стороны на маленьких планетарных катерах. Мы перехватили один из них и обнаружили юношу, Хар-Ори. Вас увезли на другом. Не знаю, с какой целью. Они не убили вас, но стерли всю вашу память вплоть до младенческого периода, а затем бросили в глухом лесу, где вас ждала неминуемая смерть. Однако вы выжили и обрели кров среди лесных варваров. В конце концов, наша поисковая группа обнаружила вас, привезла сюда и с помощью парагипнотической техники Нам удалось восстановить вашу память. Вот и все, что мы могли сделать. Ромарен слушал незнакомца очень внимательно. Рассказ ошеломил его. И он не делал попыток скрыть свои чувства. Но он ощутил также определенную тревогу и подозрения, И их-то не стал выставлять напоказ. Высокий мужчина сперва обратился к нему с телепатическим обращением, хотя и с очень кратким, и таким образом дал Ромарену настроиться на свой мозг. Затем Абандибот прекратил использовать мысли-речь и установил эмпатическую защиту. Однако она не была совершенной. Ромарен, прекрасно тренированный и обладавший высокой чувствительностью, уловил смутные эмпатические образы, резко противоречащие тому, что говорил об вслух. Это свидетельствовало либо о его безумии, либо о лживости. Но не исключена была и возможность того, что он сам настолько выбит из кольи, вероятно, вследствие перенесенного им парагипноза, что на его чувствительное восприятие просто нельзя положиться. «Как давно!» Спросил он, наконец, и на мгновение взглянул прямо в странные, обведенные белым глаза. «Шесть лет по земному летоисчислению, пречер Морен. Длительность земного года была приблизительно равна длительности одного лунокруга». «Как долго!» — прошептал он. «Его друзья, его соратники по полету...» Выходит, давным-давно мертвы, а он в одиночку провёл на земле. Шесть лет...